Максим Кабир. Клювы. Текст читает Дементьев Илья. Денису, Наташе и Дане Чернявским с пожеланием безмятежных снов. 1.1. Человек распластался на асфальте, словно молился стенду с расписанием транспорта. Корней Туранцев, только что выпрыгнувшие из трамвая, едва не выронил пакеты. В пяти метрах от него мужчина водил головой вправо и влево и чуть сучил ногами. Взгляд Корнея зафиксировал зеленые носки между штанинами брюк и замшевыми туфлями. Шестой номер поехал прочь, бросив удивленного туранцева наедине с представителем оригинального религиозного культа. Кроме них никого не было ни на остановке, ни на площадке у железнодорожного вокзала по Уплыли желтые трамвайные окна, инкрустированные темными абрисами, силуэтами пассажиров. На ветру шуршали кроны лип, тикал размеренно светофор и носки замшевых туфель, елозили по асфальту. Долгое тяжелое лето подходило к логическому завершению. Вечера становились прохладными. Корней прибавил к футболке и джинсам плотную клетчатую рубаху. Сейчас Под фланелью пробежали мурашки. Простите, вам плохо? Внутренний голос, неоднократно выручавший его в прошлом, шепнул. "Это не твоя забота, Корь, иди куда шел!» Корнея замялся нерешительно, возле металлического конуса урны темнел обранённый портфель, явно не из дешевых. В городе хватало бродяг и психов, не так много, как на родине Корнея, но хватало. К наркоманам государство относилось почти трепетно, снабжая деньгами лишь бы не крали. Но мужчина не был похож на Вага Бонда, и пиджак он испачкал недавно, преклоняясь великому богу электричек. Классический пиджак, фиолетовый галстук, закинутый за плечо, как язык запыхавшегося зверька в каком-то американском мультфильме. Пан Корней шагнул к мужчине Туф лимонки сверкнули пряжками в свете фонаря. Скрюченные пальцы хватали воздух в каком-то остервенелом религиозном экстазе, ощущая беспокойство корней, повертелся. Но и в скверике позади, и у охристо-бежевых домов за перекрестком не увидел прохожих. Район Вршовицы был тихим и малолюдным, что сыграло определяющую роль в выборе жилья. Он пьян, сказал внутренний голос, или под кайфом. Не мешай человеку другой конфессии, а мужчина молился. Бил поклоны, тряс головой невнятно бормотал. Его божество белое с красным, электрическое рогатое божество скоро должно было перевести городской транспорт в ночной режим, и Корней неуютно поежился. Ну и ладно, буркнул он. Человек повернул голову так резко, что хрустнули позвонки. Светофор запеликал быстро-быстро и озарил зеленым упитанное лицо. По подбородку мужчины струилась кровь. Его рот был разорван, нижняя губа превратилась в лохмотье, явив десный ряд аккуратных зубов того же оттенка тёмной охры, что и полосы на фасаде зданий. Корней непроизвольно охнул. Глаза мужчины, тусклые и бессмысленные, зацепились за него наркотики. Определенно. Небезвредная травка, аромат которой корней часто ловил около пабов, что-то куда опаснее, вроде сальвии. Корней видел на Ютубе результаты употребления психоактивных веществ. Бедолаги калечили себя, кидались под автомобили, в чем мать родила разгуливали по трассам. Сектант, привычка Корнея награждать всех прозвищами, улыбнулся криво. Боже, ужалила догадка. Он терся губами об асфальт. Судя по блаженной гримасе, мужчина не испытывал боли, пока за зубами шевельнулся язык. Светофор тикал медленно, плеская на остановку красным. От обилия багрового корня замутило. "Прекратите", сектант громко щелкнул челюстью и заговорил. "Туранцев два года учил чешский. Зимой сдал государственный экзамен. Уровень б 2 Согласно выданному Карловым университетом сертификату, он владел языком на 80%. Но из того, что сообщил ему сектант, туранцев расшифровал лишь пару слов: мороженое, карусель. Корней был настолько поражен, что прослушал, как следующий трамвай прибыл к надраджи в Рушовице, постоял, не открывая двери, и укатил на восток. Мозг выкопал за чем-то информацию. Трамвай В чешском языке женского рода не бог, а богиня. Сектант, выговорившись, ткнулся губами в липкую лужу, как корова на водопое. Голова замоталась из стороны в стороны, раздирая губы. Что-то скрибнуло. Это резцы чиркнули об асфальт. К черту тебя, выпалил Корней. Он не нанимался возиться с сумасшедшими. Здесь ему платили за то, что он верстал книги в офисе, отвечал за расположение текста и оформление страниц. Не сверяясь со светофором, все равно 0 машин Корней пересек проезжую часть. У деревьев обернулся. Сектант выгибал спину, хвала небесам. Шорох человеческого лица тротуарное покрытие не доносился через дорогу. Впереди возвышались надражи вокзал. Отсюда в четырнадцатом году Корней совершил первые шаги по Праге. Тогда он знал на Чашском одну единственную фразу: "Проминте". Не млувим чески! Мужу млувит в руштыне, и Маринка еще была рядом. Корней вынул телефон, набрал номер скорой помощи 155. На трамвайной остановке мужчина травмирует сам себя, он в крови. Диспетчер записала адрес. Ты молодец, скорь. Теперь это их проблемы. Но настроение было испорчено, а совесть имела свое мнение насчет случившегося. Ругая психопата, Корней поплелся налево. Пустынная улочка полого спускалась к парку и ботичу, обмелевшей горной реке. По забавному стечению обстоятельств называлась она украинска. и мирлюбиво сосуществовала с улицами Петроградска и Новгородска. Ухоженные кусты, дома с классической черепицей в 4 и 6 этажей. Главные ориентиры поликлиника, аптека, бомжиха на лавочке. Корней прозвал ее бабушкой Догмой. Именно слово Догма, набранное костистым шрифтом ярче прочих слов, выделялось на афише, которой кто-то залепил спинку скамейки. Потрёпанный дождями плакат рекламировал позапрошлогодний рок-фестиваль, а Догмой, видимо, именовалась какая-то играющая блэк-метал группа. Тучная старуха с отекшими слоновьями ногами оккупировала лавочку, не оставив шанса соперникам. В капустном ворохе одежек, окруженная уймами узлов и пакетов, презрительно косящаяся на прожаран туристов и гастарбайтеров. Бомжиха материализовывалась у поликлиники по вечерам и была для корнея неотъемлемым элементом пейзажа, как вокзал или китайский магазинчик дальше по улице. Однажды, не застав ее, корней искренне огорчился и дважды выходил на крыльцо, точно потерявший домашнего любимца, сердобольный хозяин. Но история закончилась хеппи-эндом. Бабушка Догма вернулась, шумно опорожнилась под аптекой и заняла свой пост. Вот и сейчас она отдыхала, скрестив на груди руки. Ступни расположила так, чтобы касаться ими скарба. Будто опасалась, что воры умыкнут ее мусорные сокровища стеклотару по две кроны за бутылку. Обычно бабушка Догма дефилировала в тинейджерской бейсболке с плоским козырьком, но сегодня, как бы напоминая о грядущей осени, она нахлобучила совершенно советского вида шапку петушок. Знала бы ты, что я только что наблюдал. Бездомная причмокивала во сне. Жесткие черные волоски обрамляли рот. Иногда она недовольно подергивала плечами. До приезда в Чехию Корней не курил шесть лет. Завязал в университете, то ли Маринка настояла, то ли утренний кашель надоел, но ритм за границу вынудил возобновить вредную привычку. Европейские цены на табак били по карману. Экономя, он смолил по три сигареты в день. Сейчас хотелось выкурить три подряд. За поликлиникой взвыла сирена. Грузно шевельнулась бабушка Догма. Отлично, выдохнул Корней мысленно, перепровожая скорую помощь к трамвайной остановке, к полоумному фанату мороженов и каруселей. По крайней мере, сектант не успеет убить себя этим вечером. Не успеет. «Галлюциногены в Праге? Да чем вам не угодили? Бльзень с Бихеровкой. Он затянулся, вспоминая одноклассников. Отклея их глаза становились такими же мутными. Пахнуло сыростью бойлерной, интернатским туалетом, обработанным хлоркой. Корней швырнул окурок в вурну и набрал код на домофоне. Та жизнь закончилась. Отряхнулся и забыл. В подъезде не шатко, не валка шел ремонт. Потолки обросли алюминиевыми профилями для крепления панелей. У клетки лифта валялись планки, подвесы и декоративная плитка. В свое время Корней подивился наличию лифтов в четырехэтажных зданиях. «Нет, ты видел? На первом этаже дядя Женя задумчиво изучал потолочную конструкцию. Что там? Здравствуйте. Дядя Женя, не глядя, пожал корнею руку. Говорю, видел, как эти труженики работают? Как? Как как? Хреново. Полтора часа дрелью, а результат кот наплакал. Сварщик дядя Женя приехал в Прагу из Ставрополя. Он изъяснялся на чешском, бегло с добротными вкраплениями русского мата. 9 мая обклеил окна квартиры рисунками танков, так Корнею узнал, что сосед из СНГ. Завели беседу, выпили пиво. Дядя Женя приволок в облу, купил в русском магазине. Усатые мужики ассоциировались у Корнея со вторым отчимом, а второй отчим был гораздо лучше первого и третьего. Род дяди Жени подковали казацкие учищи. Он крутил то один ус, то второй и ворчал: В какой-то веки на работу к обеду, а хрен выспишься. Захрапел, а не тут как тут и жу-жу-жу, жу-жу-жу. Хоть толк бы был какой. Он сплюнул воздухом. Ух, послезавтра выходной, берушами запасусь. Храпеть буду до полудня. «Дядь Жень!» опять дядькаешь. осек сосед. Женя, исправился корней. «Десять минут назад на остановке Он рассказал о сектанте, изумить Ставропольца было сложно. Я говорил: "Легалайсик до хорошего не доведет, курят дерьмош и Наша водка завсегда лучше". Корней согласился. Они поболтали о футболе, скоро отбор, уж мы им покажем, и разошлись. Дверь на первом этаже была помечена фамилией жильца Туранцев. Когда хозяйка вставила бумажку в пластиковый карманчик на дверном полотне, Корней минуту любовался собственной фамилией. Вот оно, мой первый настоящий пражский дом. Скромная квартира казалась хоромами по сравнению с норкой, которую он арендовал весной в спальном районе Апатов. Справа при входе туалет. Прихожая по совместительству кухня вмещает вешалку, трюмо, печь, стиральную машину, холодильник и рукомойник. Все, что нужно молодому парню В просторной комнате кровать, гладильная доска, рабочий стол, шкаф-купе, дверь ванную. Ему особенно нравился гардероб с двухметровой фотопечатью на створках. Там была изображена ночная улица, уходящая вверх. Старинные дома в натуральную величину, блестящие после дождя брусчатка. По соседству выяснила отношения шумная парочка. Забавно, Корней не встречал их в подъезде, только слышал чурак, бульбец через стену. Может, они ругались в одном из сфотографированных домов Гардеробной улице? Я дома, подумал Корней. Он принял душ, поджарил сыр, разогрел вчерашний борщ. Готовить он научился в десять лет и отнюдь не по своему желанию. Маринка говорила, что не пробовала ничего вкуснее его стряпней. Листая новостную ленту, Корней поел и запил ужин водой из-под крана. От образа сектанта Нижняя губа слилась с подбородком в кровавое месиво, с сочащимися продольными рытвенами. Он отгородился планами на завтра. Оксана Харьковчанка. Первый месяц в Праге не бывало на петршине, и он пообещал исправить оплошность. Два года назад страшно подумать, Корней расстался с Маринкой. и с тех пор у него не было девушек. Ладно, была одна после бурной вечеринки в клубе Взорковна. Но вспоминать не о чем. Лингвистический подвиг потребовал от корнея слишком много сил и времени, чтобы впускать в жизнь еще и подружек. Но теперь-то под ногами относительно твердая почва, а кровать в съемной квартире такая широкая. Он потянулся мечтательно. Комнатные окна выходили во внутренний дворик четырех сомкнувшихся зданий. Газоны поросли ползучим клевером, мусорные баки, напоминающие внебрачных детей робота R2D2, бросали на асфальт тени. Нажатием кнопки, Корней опустил металлические жалюзи. Соседи уснули, не найдя компромисса. В темноте, под толстым одеялом, образ сектанта таился и Корнея. Безумец стер лицо и добрался до костей черепа. "Был бец", процедил Корней, и снова обрадовался что за 27 лет жизни ни разу не видел снов